После обеда опять собрались во флигеле гости, и княжна вышла к ним. Все общество было налицо, в полном составе, как в тот первый незабвенный для меня вечер. Даже Нермацкий притащился. Майданов пришел в этот раз раньше всех, он принес новые стихи. Начались опять игры в фанты, но уже без прежних странных выходок,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 «А она любит лезть?» — спросил Лушин. «Какой несносный, все перебивает. Кто ж не любит лезть?» «Еще один последний вопрос», — заметил Малевский. «У королевы есть муж?» хм, «Я об этом и не подумала. Нет. Зачем муж?» «Конечно», — подхватил Малевский. «Зачем муж?» Сеанс! воскликнул Майданов, который по-французски говорил «плохо».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 «Длинный, длинный, как привидение, королева слышит сквозь говор и музыку тихий плеск воды».